Глава двадцать «Войдите!» Дверь в тронный зал распахнулась. Теневые стражи, низко кланяясь, бросились на пол, и я поняла, они принесли дурные вести. «Что вы нашли?» — спросила я, скрестив руки, откинувшись на бархат трона. «Разумеется, вы что-то обнаружили, иначе вам и возвращаться не стоило». «Глубоко сожалеем, ваше величество», — проблил дрожащим голосом первый страж. Мы обыскали все закоулки тьмы, но не нашли никаких следов. Я вздохнула, подперев рукой подбородок. «Видите ли, я не верю. Знаете, почему?» Стражи не ответили, дрожа от ужаса. Сверху стала медленно давить смерть. Зубчатый потолок опускался все ниже и ниже. «Знаете?» — переспросила я. «Нет, Ваше Величество!» — ответил второй страж. «Это невозможно!» медленно произнесла я, словно обращаясь к особо тупым детям, потому что я приказала их найти, а вы обязаны выполнять мои приказы. Или я ошибаюсь? «Нет, Ваше Величество», — хором сказали стражи. «Тогда где мой брат?» Язык смерти содрал со стен панели и обрушил на стражей деревянные планки. «Это вы, безмозглые теневые марионетки, вышвырнули его вон!» «Как вы могли забыть, куда именно?» «Это были не мы, Ваше Величество», — ответил один из стражей, вскрикнув, когда кусок дерева упал ему на голову. «Другие! Для меня вы все одинаковые, безликие приспешники. Так скажите, почему вы не нашли его, когда я приказала это сделать?» «Ваше Величество», — вклинился первый страж. «Если позволите, возможно...» Он запнулся и поднял на меня глаза за разрешением говорить. «Продолжай!» — кивнула я. «Что именно возможно?» «Те создания во тьме. Мы могли опоздать». В одно мгновение я перепрыгнула комнату и разорвала тень пополам, будто лист бумаги. Страж кричал, пока я крошила его на бесконечно мелкие кусочки, рассыпая словно конфетти над дрожащим спутником. «Ты того же мнения?» «Нет, Ваше Величество», — ответил второй страж. От ужаса его силуэт пожух по краям. «Тогда убирайся и найди его!» «Да, Ваше Величество!» Едва дослушав приказ, страж исчез, просочившись сквозь стену. Я распахнула дверь тронного зала и помчалась по коридорам. Мертвые слуги с поклонами бросались на землю, но я на них не смотрела. Все несколько месяцев, с тех пор, как я стала богиней, они прекрасно демонстрировали умение падать ниц. Но единственный приказ, который меня действительно волновал, так и не выполнили. Поначалу я попыталась сама войти в непроглядную тьму, но смогла пробраться только до края двора. Дальше темнота превратилась в свинец и вдавила меня в плиты. Моя катана грохнулась на землю, внезапно став неподъемной. «Ваше Величество, вы не можете отправиться в непроглядную тьму, не оставив преемника», пояснил теневой страж. «Если вы умрете...» «Я делаю, что вздумается!» — бросила я и сгребла воздух позади в горсть. Страж растворился в ночи, но его место занял другой. «Если вы умрете от рук чудовища с непроглядной тьмы», — сказал он, — «те у нас следуют королевство». «Пусть забирают!» Я попыталась еще раз пробиться сквозь тьму, но мрак образовал прочную стену. «Ваше Величество!» — снова сказал страж. «Они поглотят каждую душу наверху. Все в Японии умрут!» Я перестала сопротивляться преграде и рухнула на колени. Уместно было бы напоследок перед гибелью разрушить целую страну, как я уничтожила все, что мне дорого. Но Нивен стоил всех душ в Японии, и даже больше. «Я не намерена гибнуть, дай мне пройти». «Я не могу», — возразил страж. Темнота вскипела на кончиках моих пальцев. «Я сказала, это не мое правило, ваше величество» склонился страж. Так приказал Идзанаги, когда появился Йоми. Я ударила кулаком по полу, разбив черную плитку. Конечно, Идзанаги, ответственный за рождение новых душ, должен был защищать свое царство живых. Но с тех пор, как Идзанами в ярости прогнала мужа из Йоми, никто не знал, где его искать. Тьма загрохотала, осыпая нас градом осколков. Теперь мне хватало сил разбить все плитки во дворе, осушить озеро в саду, испепелить водяные лилии и разорвать в клочья теневых стражей. Но это не могло вернуть Нивена. Я упала, склонив голову на руки и дала в мраку вдохнуть мои слезы. «Найдите его», — прошептала я. «Пожалуйста». «Да, Ваше Величество», — мгновенно ответил страж. Но мне не требовалось бездумное послушание и пустые обещания. Мне был нужен Нивен, Пока я месяц за месяцем ждала стражей, следовало хранить в целости Японию. Через пару часов ожидалось прибытие шинигами с юга с отчетом о проделанной работе. Такие встречи я проводила каждые несколько недель. Чувствовала, как растет население Токио и подумывала о переводе некоторых шинигами на север, поддержать равновесие. Теперь, когда Япония открылась для Запада, ее жителей становилось все больше, и мы должны были сохранять баланс. Скоро родятся новые шенигами, придется следить за их обучением. У меня было так много обязанностей, а вот времени им я уделяла слишком мало. Пока я мчалась по коридору, еще несколько сотен смертей в одно мгновение впитались в мою кровь, распространяя по коже приятную прохладу. Это ощущение всегда успокаивало, временно утоляя безумный голод душ, гниющих в желудке но удовлетворение никогда не длилось долго. К своему ужасу теперь я понимала, почему Идзанами всегда хотела еще и еще. Временами я до сих пор видела богиню. Не во снах, не в туманной дреме, а когда в одиночестве сидела в своей комнате у зеркала и осмеливалась зажечь одну единственную свечу, чтобы расчесать волосы. Теперь, если я гневалась... Смерть не разъедала плоть моих рук и ног, но превращала мое отражение в гниющую маску с туго натянутой бледной кожей и пустыми глазницами. Под кончиками пальцев лицо ощущалось гладким, и увиденное могло быть просто игрой света, но я-то знала, что вижу нечто большее. Похоже, даже после смерти боги не уходят по-настоящему. Я распахнула двери кабинета и заперла их за собой. Слуги знали, что в таком случае меня лучше не беспокоить. Лишь эта комната дворца выходила на юг, в кромешную тьму. На дальней стене я прорубила огромные стеклянные окна, глядящие в непроницаемый мрак ночи. Если в один прекрасный день кто-то проберется из мглы и заползет на территорию дворца, я его увижу. Я прислонилась к стене, уперлась лбом в стекло и покрутила на пальце вручальное кольцо. «Настанет время, и мне придется его снять». На всякий раз, стоило захотеть выбросить напоминание, перед глазами всплывало выражение лица Хиро, когда он следил за тем, как я надеваю подарок. Жизнь казалась такой яркой до того, как я все разрушила. Мне было невыносимо прикасаться к украшению. Я прижала руку к окну, из которого открывался вид на разочаровывающую пустоту, и кольцо звякнуло о стекло. Возможно, недостойно богине сидеть на полу в дорогих одеждах и плакать у окна, но я не чувствовала себя настоящей богиней. Больше походила на твари непроглядной тьмы, да только меня терзал иной голод. Порой я задумывалась. Интересно, узнают люди обо мне, как знали об Идзанаме? Войду ли я в их религиозные трактаты или навсегда останусь пугающей тайной Йоми? Легенда об Идзанаме была жестокой и мрачной. Но, по крайней мере, богиня создала Японию, сделала что-то важное. Какую историю можно рассказать обо мне, которая абсолютно все разрушила и уничтожила? По моим представлениям, легенда Орен звучала бы примерно так. Жила-была незаконно рожденная дочь, созданная из времени и света. Она спросила у Вселенной, кем ей суждено быть, но звезды не ответили. Лишь один человек любил ее, и она увезла его за море, во тьму, которой тот боялся. Рен стала великой королевой, легион мертвых склонялся к ее ногам, а король говорил, что она прекраснее всех звезд. И Рен бросила того, кто ее любил, в темноту, потому что тот был ей больше не нужен. А король оказался подлым, как она сама, поэтому Рен убила и его и вдруг в своем золотом дворце с тысячей слуг она осталась одна. Тогда Рен поняла, что суть ее души — не время и не свет, а узор звезд над беспокойным морем, истории, что шепчут в катакомбах, путешествия на пароходе в далекие страны и рука брата в ее руке. Имена, за которые она сражалась, ничего не значили в вечном одиночестве. Рен прочесывала тьму в поисках единственного человека, который беззаветно любил ее, но не находила год за годом. Она вспомнила пророчество Ханенгаме «То, что ты ищешь, никогда не найдется», и заплакала о судьбе, которую сама себе начертала. Но не позволила, чтобы ее история на этом закончилась. Каждый день она съедала тысячи душ и становилась все сильнее, Ее слуги приносили чудовищ из непроглядной тьмы. Рен разрывала их желудки голыми руками, но все равно не находила брата. Она стояла на коленях в бесконечной темноте, которая теперь стала ее царством, и клялась, что когда-нибудь вернет брата домой. А до того дня Йоми становился все темнее, и вскоре даже самый яркий фонарь не мог побороть бесконечность ночи.